Глава 19 Забравшись в машину, я достал из кармана брюк мобильник. «Домой, босс», — спросил Сейджун с водительского места. «Да, поехали потихоньку», — произнес я, размышляя, что делать дальше. Перечень основных пунктов договора мы вроде как согласовали. Сами пункты еще будут обсуждаться на полноценных переговорах, но что именно будем обсуждать, уже решено. Проблема в другом, переговоры состоятся через неделю, и к чему придут Тойо за это время, я не знаю. Могу только предполагать. Приём у Шмидтов проходил на следующий день после передачи Тойо компромата на них, и времени обдумать ситуацию у Тоширо просто не было. Теперь же? И сам подумает, и с кланом посоветуется, и аналитиков напряжет. При этом я особо-то и не мог уменьшить срок, Слишком уж это выглядело бы подозрительно. Да и нам нужно время, чтобы расколоть Тойотоми Сурахико». Старик, на удивление, неплохо держался. Про ритуал он типа ничего не знает, а в отношении причин нападения на меня был дан банальный ответ. Тойотоми опасались, что получивший виртуозов император так или иначе избавится от неугодного ему рода. Причем, как я и сказал, держался старик неплохо. Если бы я не мог распознать ложь... Да не, все равно бы не поверил, слишком уж банально. В общем, время нужно было и мне, и Тоширу, так что пришлось согласиться на неделю. Глянув на экран мобильника, я задумался, что сейчас-то делать. Работу я себе найти могу, но ею в состоянии и другие заняться. Поспать? Можно, я с сначала войны не спал, пора бы уже. Или, раз уж я в Токусиме... Провести небольшую пиар-акцию, например, сходить в клуб. Не очень хочется, если честно, но когда еще у меня появится время? Кстати, надо бы и к кузнецу зайти. Мечи быстро не делаются, день рождения Казуки уже через несколько месяцев. Хотя да, у кузнеца же очередь. Так что если я и куплю меч, то только тот, что у него условно на прилавке лежит. Если у столь популярного мастера вообще есть клинки на продажу. Ладно, я в Токусиме, и этим надо пользоваться. Зашел на свою страничку в Майниче и создал пост, в котором спрашивал, где бы мне отдохнуть ночью в Токусиме. Подписчиков у меня более пяти миллионов, и далеко не все они отсюда, но кто-нибудь точно даст совет. Хотя ладно, утрирую, ответов в любом случае будет полно. Останется выбрать из самых популярных. Выбирать пришлось уже дома, приняв душ, переодевшись и уточнив, не раскололи ли еще сорок Хорошо еще, что за ответами я следил с самого начала, пусть и не пристально, но посматривал, что там пишут, потому что пересматривать тысячи комментариев, число которых постоянно увеличивается, просто... Просто по времени слишком долго. В общем, выбрал я недавно отреставрированный после поджога клуб. Его действительно советовали многие, причем часто фигурировал довод, что, мол, надо бы помочь хозяину, ибо он реально классный мужик. Что ж, пусть так проверим. Отписавшись, куда я поеду, я направился в гараж, где меня ждал Сайджун. Скучно, господа. Возможно, потому что я и не хотел ехать в клуб, возможно, потому что мои мысли были заняты другими вещами, но поход туда был скучным. А вот токусимцы отрывались по полной. Что там клуб, весь квартал вокруг клуба гулял. Жители города даже организовались в небольшие группы и обеспечили охрану, которая останавливала особо разгулявшихся. Из-за всего этого домой я вернулся только утром. Было бы некрасиво погулять пару часов и оставить всех этих людей. Мне, наверное, никогда не понять, откуда в жителях Токусимы столько преклонения перед аматэру. Серьезно, человек такое существо, что если ему много помогать, он просто сядет тебе на шею, а если где-нибудь оступится, будут травить тебя всей толпой, несмотря на все, что ты для них сделал. Да, Матеру помогают тукусимцам, чем могут, но этого явно недостаточно для подобного отношения. Возможно, дело в столетиях подобной помощи, но точно я вряд ли смогу узнать. После того, как я привел себя в порядок после клуба, отправился к пленникам, точнее, к конкретному пленнику, Тойо Сурахику. По идее, хорошо бы еще кого-нибудь в оборот взять. Но одно дело потерять при попытке к бегству одного старейшину, а другое — двух или трех, так что приходится обходиться тем, что есть. Увы, но он пока что держался. «Старика есть за что уважать, но отпустить мы его уже не можем». Да и без пыток отпускать типа, у которого я убил сына и внука, как-то не хочется. Так что, понаблюдав за очередным этапом пыток, я приказал увеличить дозу химии. Сердце Сурахико может не выдержать, но... Уж лучше потерять двух старейшин при попытке к бегству, чем вообще ничего не узнать. Следующим делом, которым я решил заняться, и только потому, что я уже нахожусь в Токусиме, стал поход к кузнецу. Отправил бы кого-нибудь из слуг, но раз у этого мастера такая огромная очередь желающих заказать оружие, то кого другого могут и послать, вежливо, конечно, но послать, а может и нет. Однако у меня есть время и нет особо важных дел, да и вообще нет важных, которыми заняться могу только я. Правда, у кузнеца реально может не оказаться мечей для продажи. Ехать, не ехать. Важных дел нет, но и простых хватает. Ладно, почему бы и нет. Все же мне любопытно, что это за мастер такой? Каруи Ханма Ясуша жил и работал на северо-западе города в двухэтажном доме, где первый этаж представлял собой магазин кухонной утвари. Не только ножи, но и тарелки, кастрюли, чайники и все такое. На его улице вообще все дома были похожи, представляя собой и жилище, и работу. Слева от дома Каруи Ханмы закусочная, справа магазинчик констоваров. В магазин Кару и Ханмы я зашел один. За прилавком сидела молодая рыжеволосая женщина лет 25 максимум. Не как мизуки рыжие, у той волосы больше краснотой отдают, а просто рыжие, короче. При моем появлении она поднялась на ноги, а когда я подошел поближе, улыбнулась, чуть прищурив глаза, и с поклоном произнесла «Добро пожаловать!» а когда разогнулась, зацепилась взглядом за воротник моего пиджака, где был прикреплен значок с родовым комоном. После чего у нее дернулся глаз, и она вновь поклонилась, добавив «Аматеру-сама». «И вам, доброе утро!» — улыбнулся я ей в ответ. «Каруйхан Масан дома?» «Да куда этот старик денется?» — улыбнулась она чуть шире. «Отец вообще из дома почти не выходит. Все стучит и стучит своими молотками». «Сейчас позову его», — произнесла она, выходя из-за прилавка. «Я быстро». «Я, в общем-то, не тороплюсь», — бросил я ей вдогонку. На что она не обратила внимания. Передвигалась она и правда быстро. Вроде не бежала, а раз — и уже скрылась за одной из двух неприметных дверей в магазине. А еще я отметил, что общалась она со мной довольно просто, но это объяснимо тем, что аристократы тут частые гости, привыкла поди. А вообще забавная девушка. Вроде и улыбается, естественно, но такое ощущение, что на тебя как на дитё малое смотрят Вернулась она через пять минут ровно. Пять минут 4 секунды, если уж быть точным. «Сейчас поднимется», — произнесла она, заходя за прилавок. «Может, чаю?» «Нет, спасибо», — ответил я. «Надеюсь, я не оторвал Круи Хан Мусана от работы?» «Оторвали, но ему полезно», — дернула она плечом. — Серьезно, все стучит и стучит, стучит и стучит. Света Белого уже месяц не видел. — Это кон в Ипон-Дотару превратится, — покачала она головой. — Одноногий и одноглазый дух кузнеца? — Вроде как Йокай, но при этом чистая мифология. Среди ушедших, которые по сути и есть Йокай, никаких ипон не было. — Я, конечно, могу ошибаться, но если уж в справочниках Аматеру ничего такого нет. Правда, простолюдины, скажем так, не делают особой разницы между реально существовавшими ушедшими и чисто сказочными существами. Кто-то во все это верит, кто-то нет, но из-за недостатка информации смешивает все в одну кучу. «Что ж», — хмыкнул я, — «надеюсь, он избежит подобного конфуза». Скорее всего, вздохнула она, но было бы прикольно на такое глянуть. Вышедший из той же двери старик, Был одет в грязную майку и простые кое-где прожженные серые брюки. Седые волосы, как и у его дочери, были длиной до лопаток и забраны в хвост, только у кузнеца еще и красная повязка была на лоб повязана. Сам старик, судя по рукам, во всяком случае, был очень жилистым. А еще от него несло дымом. Подойдя ко мне, он поклонился. — Аматеру Сама, — произнес он, — для меня честь принимать вас у себя дома. «Прошу прощения за недостойный вид!» «Не стоит, Каруи Ханма-сан, поклонился я в ответ, — не так низко, как он, но все же. Это я пришел к вам без предупреждения?» «Меня это не слишком оправдывает», — сказал он, глянув на дочь. «Ладно, так уж и быть. Закрывай магазин». «Не любит она здесь стоять», — пояснил он уже для меня. «Да потому что это бессмысленно», — проворчала девушка, выходя из-за прилавка. «А ну, циц, мелочь! Поговори мне тут!» — отреагировал дед, после чего повернул голову ко мне. «Я так понимаю, вы сюда пришли за мечом?» Девушка на слова старика никак не отреагировала, направившись в сторону выхода из магазина. «Как минимум уточнить, возможно ли получить ваше изделие?» — кивнул я. В этот момент входная дверь открылась, и внутрь кто-то зашел. румисан «Вы видели, что у вас за машина у входа стоит?» — раздался девичий голос. «Нет, но догадываюсь», — ответила Руми. «Магазин закрывается, Сати. Иди давай». «А это он? аматеру сама Не выдержав, оглянулся. Дочь кузнеца перекрывала вход в магазин и не давала зайти какой-то девчонке лет 14 которая заглядывала ей через плечо, но, увидев, что я смотрю на нее, ойкнув, резко сделала шаг назад и склонилась в глубоком поклоне. «Не обращайте на них внимания, Матеру-сама!» — вздохнул старик. «Мало того, что молодежь, так еще и девки!» «Порой такое сочетание дает довольно забавный результат!» — хмыкнул я. «Только если ты можешь на них прикрикнуть!» — покачал головой Круи-ханма, после чего неожиданно гаркнул. «А ну, кыш отсюда!» матерусан тут нам не дадут поговорить!» «Как скажете, Круи-ханма-сан!» — произнес я. Повел он меня в ту самую дверь, из которой вышел. За ней был небольшой коридор, упирающийся в две лестницы. Одна вела на второй этаж, а вторая в подвал. Старик направился наверх, ну а я вслед за ним. В конечном итоге он привел меня в комнату, выполненную в традиционном стиле. Татами, низкий столик, подушки-дзабутон, токонма, небольшая ниша, где висел свиток с каллиграфией. Ярость души... ярость крка не знаю к чему это но звучит грозно присаживайтесь аматеру сама указал он мне на одну из подушек руми конечно та еще вертехвостка но понятие гостеприимства я вдолбил в нее крепко так что чай сейчас принесут вы с румитян одни здесь живете спросил я присаживаясь у столика с румитян посмеялся он чему-то нет у меня много детей и внуков и у них давно уже своя жизнь а мои жены покинулись и бренный мир достаточно давно если бы я не заставлял родных стоять за прилавком они б давно забыли старика нужно иметь специфический характер чтобы отводить от себя абсолютно всех родственников заметил я я вас конечно не знаю но мне не показалось что румитян старается держаться от вас подальше «Ну, может, я и преувеличиваю немного», — пожал он плечами. «Но вот стоять за прилавком магазина никто из них не любит». «Так зачем вы тогда их...» «Ну...» — кивнул я себе за спину. «А чтобы не зазнавались», — ответил Круи Ханма. «Молодежи порой полезно посмотреть на мир снизу вверх. Вон, Руми у нас, топ-менеджер в какой-то там фирме, богатенькая бизнес-леди». Поди, привыкла подчиненных шпынять. Так что ей полезно продавщицей раз в неделю побыть. «Серьезно у вас дело поставлено», — улыбнулся я, покачав головой. «А то усмехнулся он, — «воспитание, проверенное временем. Меня вон дед тоже пирожки выгонял продавать. Я ему про кузню, про клиентов, а он мне пинок под зад. Времена нынче не те, но кое-кто из моих тоже получал живительный пинок». «И никто не взбрыкивал?» — спросил я. «У меня?» — удивился он. «Бунт! Ну, пусть попробуют, это будет даже забавно». Старик явно держит своих в ежовых рукавицах. Тут даже если общеяпонское преклонение перед старшим не сработает, остаются еще аристократы, выстраивающиеся к нему в очередь. Вряд ли топ-менеджер Руми может что-то противопоставить авторитету своего отца. Кстати, они слишком Руми молода. В смысле, я бы ее вполне мог во внучке кузнецу записать, а тут дочь. «Значит, вы здесь одни совсем?» — спросил я, просто чтобы поддержать разговор. «Судя по всему, тут правит старая школа. Сначала чай и болтология ни о чем, и лишь потом дела. А я, по возможности, конечно, стараюсь не лезть в чужой монастырь со своим уставом. Сейчас мне спешить некуда, по факту некуда, так почему бы не поговорить?» «Увы», — ответил он. Жены, как я уже говорил, покинулись сей бренный мир. А остальную родню я еще в молодости потерял. «Простите, что напомнил», — изобразил я сожаление. «Да ничего», — отмахнулся он. «Время лечит». Руми, успевшая еще и в рыжее кимоно переодеться, пришла через девять с небольшим минут. Пришла не с пустыми руками, а с подносом, на котором стояли небольшой чайник, две чашки и блюдца с вагаси японскими сладостями. Бобово-рисовая хрень. В данном случае в виде различных цветочков. Красиво, конечно, но я все же больше европейские десерты люблю. Чинно расставив все на столе, рыжая красотка с поклоном удалилась. Ну, прям настоящая японская женщина. Дождавшись, когда девушка уйдет, я произнес. «Все-таки я удивлен, что она ваша дочь. С виду скорее внучка». Старик в этот момент разливал чай. и, на мгновение замерев, бросил на меня взгляд. — Положили глаз на мою дочурку? — спросил он веселым голосом. — Право слово не стоит. Она старше, чем выглядит. — Просто я отдаю должное вашим генам, — улыбнулся я, беря в руки свою чашку. — Это да, я хорош, — покивал он. — А вообще у нее уже взрослый сын есть, владеет своей автомастерской. — Да ну нафиг! Это насколько же она старше? — Да, — выдавил я из себя, делая первый глоток. — Хм, нормальный вроде чай. — Нет, ну все-таки. На ней ведь даже косметики нет. Охренеть, как она сохранилась. Это, получается, Руми — ровесница моей матери? А то и старше. отцу вообще-то тоже неплохо выглядит для своих лет, но Руми вообще за гранью. — Блин, а я ее еще Румитян называл. и как вам чая матарусам спросил каруи ханма говорят вы и замолчал говорят что все же переспросил я да так всякое отвел он взгляд а если поточнее не отставал я от него не пугайте меня каруи ханма сан что там про меня говорят ну вздохнул он тяжко говорят вы не очень хорошо разбираетесь в сортах чая фу а я то уж думал Поразительная вещь слухи, вздохнул я. Вы это от клиентов услышали? Ну да, пожал он плечами. Вы не подумайте, никто не ставит вам это в вину. Наоборот, это выделяет вас из толпы аристократов. Хотя куда уж больше, закончил он. И правда, куда уж больше, покачал я головой. А хороший, насколько я могу судить? название у него нет, покивал Каруй Ханма. Но только потому, что роду Асакура это не нужно. Они его чисто для себя растят. Ну и мне пару лет назад подарили». «Асакура еще и чай растят?» — удивился я. «Они вообще много чего растят», — ответил Куруи Ханма. «Насколько я знаю, на этом они в свое время поднялись, на всяких там зельях и эликсирах. До сих пор вам таблетки делают». «Фармацевтика — это не только таблетки», — заметил я. «Между нами мне как-то все равно», — ответил он, после чего сделал глоток чая и продолжил. «Я много чего в жизни повидал. Что ж мне теперь, все запоминать?» «Забавная позиция». «Вам вообще что-нибудь кроме кузнечного дела интересно?» спросил я, улыбнувшись. «Конечно», — возмутился он. «Что ж я?» «А, впрочем, нет, не интересно «И как только вы живете?» — покачал я головой. «Нормально живу», — ответил он. «Мне интересно не означает, что я игнорирую все, что не связано с кузнечным делом. Некоторые вещи вообще сложно игнорировать. Например, я знаю, что седьмой поворот на серпантине Веселых Гор, это на юге города, очень сложен, а ускоряться надо после предпоследнего поворота». «Ничего не понял», — признался я. «Да я и сам не понимаю, просто знаю». — С внуком, гоняющим в уличных гонках, чего только не нахватаешься, — пожал он плечами. — Сын Румитян, кстати говоря. — Владелец автомастерской, — уточнил я. — И уличный гонщик, — кивнул Каруи Ханма. — Весь у меня такой же фанатик, только машин. — А кузнецы у вас в семье есть, — спросил я, — кроме вас, естественно. — Старший сын, — ответил он, сделав очередной глоток чая. — Сейчас в Китае живет. Все хочет одного моего знакомого на учебу развести. Интересная у него семейка. «Такой же фанатик, как и вы», — обозначил я улыбку, после чего глотнул чая. Ответил старик не сразу, серьезно задумавшись о чем-то. «Нет, не такой, как я», — произнес он. «Это сложно объяснить не следующему в кузнечном деле. Но если для меня важен конечный результат, то для него сам процесс». Я концентрируюсь на мече. Он на работе. Меч для меня цель, для него всего лишь мерило его мастерства. «Неправда, сложно», — сказал я задумчиво. «А для меня меч — это инструмент, начало, после которого только начинается работа. Соответственно, я не склонен обожествлять инструмент и не очень понимаю тех, кто трясется над своим мечом». такая позиция, мне понятно, — кивнул Коруи Но ситуации бывают разные. Порой инструмент может сильно удивить, и вы волей-неволей начнете воспринимать его по-особенному. — Признаться, я вас сейчас не понял, — произнес я удивленно. — Что такое должно произойти, чтобы я начал вылизывать какой-то конкретный пистолет? Еще и на полочку его ставил. — Пистолет не знаю, — хмыкнул Коруи А вот меч... Представьте себе, что вы обычный человек. Перед вами сильный враг, сильнее вас. А позади все, что вам дорого. То, что не дает вам убежать. И вот этот враг подходит. Его меч начинает светиться от бахирной техники. Вот он замахивается. А у вас в руке самая простая железка. Обычный меч, выкованный сельским кузнецом. Да и сами вы бахиром не владеете. Ну, или владеете, но гораздо хуже, чем ваш враг. Вы опытный воин, прошедший не одну битву, но против этого противника ничего не можете, а позади, ну, скажем, ваша семья. И вот он замахивается и бьет. Ну, а все, что можете вы, это поставить блок. Тысячу раз отработанный блок. Даже зная, что оружие противника разрежет и ваш меч, и вас самого. Только вот не разрезал. Ваши клинки скрестились. Вы оба удивлены, и в этот момент приходит помощь. Вашего врага сносят бахирной техникой. Ну, или там пулеметом. Вы спасены. Секунда, буквально один миг отделял вас от смерти. если бы все произошло, как и должно, валялись бы вы мертвым. После такого сложно не впечатлиться. и не поменять свое отношение к инструменту. Ведь он сражался вместе с вами, сражался до последнего, выдержав то, чего не должен был. История, конечно, интересная, но я скорее поверю, это не только к мечам относится, не дал он договорить. Порой вещи умеют удивлять, даже если мы относимся к ним как к инструменту. Знаю я пару таких случаев. Да что там далеко ходить. Вон сын Руми мне как-то рассказывал о своей машине. Он тогда в очень серьезной гонке участвовал. Буквально в сражении. До самой финишной черты бой шел. Но стоило только его машине пересечь эту самую черту, как она сдохла. Я в машинах не разбираюсь, но, по словам внука, который потом разбирался в чем дело, его авто должно было остановиться за несколько километров до финиша. Но не остановилось. билась вместе с хозяином до последнего. Хм, наверняка это все объяснимо. Хотя этот чертов мир может удивить. Боги, магия, бахир, высокие технологии. Мне порой кажется, что я в каком-то хаосе живу. «Я во многое могу поверить, Круй — Круйхан ханмасан произнес я. За свою жизнь мне всякое встречалось». Но проблема ваших историй в том, что их можно как-то объяснить. — Так я и не спорю, — усмехнулся он. — Я говорю о тех людях, с которыми нечто подобное произошло, о тех причинах, что побудили изменить их отношение к своим инструментам. Не все ищут логику в произошедшем. — Тут вы правы, — кивнул я. И вспомнил плевок, потерянный и вернувшийся ко мне, когда был очень нужен. У меня определенно к нему особые отношения Кстати, раз уж мы заговорили о мечах, — произнес Коруи Ханма, — вы ведь за мечом пришли? — Да, — ответил я, — но сразу уточню, это не мне. Просто хочу сделать подарок воспитаннику. Шедевр не нужен, мы с ним только начинаем обучение фехтованию. Но он... не знал я, как сказать. Мне как-то все равно, чем махать, а парнишка будет доволен. «Парнишка — это не аматэру Казуки-сан?» — спросил Круэй-ханма. «Он самый», — улыбнулся я. «Видел я его как-то раз по телеку», — покивал он задумчиво. «Я не прошу отодвигать кого-то в очереди ваших клиентов», — сказал я. «Парню реально нужен именно инструмент, чтобы, если сломается, не жалко было». «Мои мечи не ломаются», — произнес Круэй-ханма, даже не посмотрев на меня. Он по-прежнему что-то обдумывал. «Будет вам меч. Через месяц». «А в ваши клиента?» — спросил я. «Не стоит сдвигать сроки ради такого. Я вообще-то надеялся, что у вас уже созданные на продажу мечи есть». «Да уж лет...» — запнулся он. «Не помню. В общем, я уже давно работаю только на заказ. Все, что было, года назад распродал. А то, что осталось, скажем так, не для продажи». И нет, клиентов я не буду трогать. Все проще, сына позову». «Это который в Китае сейчас?» — спросил я. «Ну да», — ответил Круйханма. «Заодно узнаю, что этот паршивец там два года делает. Чен его в ученики не брал, это я точно знаю». «Вы с этим Ченом поддерживаете связь?» — полюбопытствовал я. «Связь?» — задумался он. «Можно и так сказать. Просто он уже месяц в Токусиме живет, и мы с ним вчера бухали». Когда я вернулся домой, меня обрадовали тем, что Сорохико сломался. Ну, как обрадовали, я был удовлетворен. Радости-то особой не было. Похоже, старик и так был на пределе, а увеличенная доза химии его добила. И он заговорил, после чего мне оставалось лишь чертыхаться. Полученная информация, блин, да я просто не знал, что делать. Я не раз говорил Кену, что все будет нормально. но теперь уже точно не будет. Ему бы суметь жизнь сохранить. На видео, что мне предоставили, Сурахик сидел с опущенной головой и глухим безжизненным голосом рассказывал о великом плане Тойотоми по захвату власти в стране. По идее, звучит глупо, сам план был довольно продуманный, но опирался при этом всего на две вещи. Ритуал, и некий план клана Мацумаи по дискредитации императора, неизвестный Сурахико. Если коротко, то Тойотоми хотели с помощью ритуала за 3-4 десятилетия увеличить численность своих виртуозов, перетянуть на свою сторону часть аристократов, в том числе и с помощью угроз и подкупа, распустить клан и уже будучи свободным родом, отодвинуть императора на вторые роли, вновь создав Сёгунат Тойотоми. Как не посмотри, это бред. даже если бы они смогли перетянуть на свою сторону всех имперских аристократов, что нереально, стоило бы им только поднять голову и тут же последовал бы призыв императора к кланам. Только вот план предусматривал дискредитацию императорского рода именно в глазах кланов. Уж не знаю, что там задумали Мацумаи, но если бы в самый ответственный момент кланы просто отвернулись от императора, тогда да, тогда шанс бы у Тойотоми -то -то был. Штук 20 а то и 30 виртуозов. А если закусить у дела и поставить на ритуал вообще все, то можно и простых детей виртуозами делать. Главное мозги суметь промыть. В общем, от 20 до хреновой тучи виртуозов в одном роду, ну или группе родов, если васцелы останутся с ними, действительно могут помочь склонить на свою сторону очень многих. Плюс боевая сила немаленькая, плюс пославший куда подальше императорский род кланы, Ну и не стоит забывать, что на подготовку у той и есть десятилетия. Вот тут-то они и столкнулись с проблемой в виде патриарха Аматеру. Двойной проблемой. С одной стороны, патриарх в любом случае поперёк горла вставал. В отличие от ритуала с не таким уж и высоким шансом превратить ребенка в будущего виртуоза, патриарх этих самых виртуозов просто делает. Столько, сколько нужно. Да, у стандартного патриарха тоже не каждый ребенок гением рождается, но его осечки – это лишние мастера, а не трупы. К тому же патриарх работает на результат, то есть если договорились о двух виртуозах, то они в любом случае будут. Неважно, сколько женщин под него придется положить. Вот и получается, что на финальной фазе плана той в стране будет как минимум столько же виртуозов, сколько и у них. Но это еще ладно. Сильно неприятно, но ладно. Проблема в том, что Той и не приобретают виртуозов вдруг и сразу. А план, напомню, рассчитан на десятилетия, в том числе и для того, чтобы было время договориться, подкупить или запугать будущих союзников. А как их теперь-то запугивать? А у нас есть пять виртуозов. А у нас их два, плюс союзники с тремя. Повоюем? И, кстати, откуда у вас столько гениев? М? Не поделитесь секретом? В общем, из-за одного только наличия в стране патриарха план Тойотоми трещал по швам. Так этот патриарх еще и у Аматеру, у рода, который всегда будет на стороне императора. Рода с очень положительной репутацией, который за необходимые Тойотоми десятилетия, благодаря патриарху, наверняка войдет в топ самых сильных и влиятельных родов страны. Да и себя Аматеру виртуозами не обделят, как и императорский род. Там десяток виртуозов – Там столько же. И вуаля! На финальной стадии плана у противоположной стороны минимум 20 виртуозов. А их союзники. А репутация Аматеру. Множество родов скорее выберут Аматеру в надвигающемся конфликте просто потому, что они Аматеру, а там какие-то Тойотоми. Поэтому да. Я у родник Кена буквально костью в горле встал. Узнав о том, что задумали Тойотоми, я был действительно удивлен. Не ожидал в реальности, а не в какой-нибудь книжке, столкнуться со столь глобальной и долговременной интригой. Но удивление, ладно, я просто не знал, что теперь делать. То есть глобально это все понятно. Либо рассказать императору, либо лично уничтожить Тойо Томми. И в том и в другом случае мое желание помочь Кену летит к черту. Действовать по старому плану и ничего не говорить императору? Не вариант. Вступая в рот Аматеру, я получал не только преференции, но и брал на себя обязанности. Я знал, на что шел. Я не могу игнорировать императора. Не могу не помочь его роду. Мы вечные союзники, и Аматеру не станут теми, кто этот союз сломает. Это мой долг и моя ответственность. Кен, конечно, мой друг, но, как и он, я не могу предать свой род. Друга я все же попытаюсь спасти, однако ничего нормального ожидать уже не стоит. Для Тойо Томми в любом случае все будет плохо. Новую встречу с Тоширу я назначил прямо перед их родовым поместьем. Уж не знаю, что он об этом думал, но мне было необходимо, чтобы исполняющий обязанности главы клана находился у себя в поместье. Вряд ли он опасался нашего нападения. Да, войска Аматеру все еще блокировали родовые земли Тойотоми, но за прошедшую неделю наши противники успели собрать и подвести к поместью свои силы. Не слишком близко, но и недалеко. По идее, мы просто не успеем взять поместье до прихода подкрепления Тойотоми. Свои войска Туширу подводил осторожно, явно ожидая в любой момент моего окрика, и, думаю, сильно удивился, насколько близко их силы смогли подойти. В итоге наши полторы тысячи человек, 20 средних и тяжелых МД, десяток БТР и две сотни тяжелой пехоты, были зажаты между пятью тысячами простой пехоты, двумя сотнями тяжелой и тремя БМП с одной стороны поместья и тремя тысячами пехоты с поддержкой 30 средних МД и 20 БМП с другой. Сколько у второй группировки МПД мы были не в курсе, но минимум сотня. хотя зажато не совсем правильное слово. Подошедшие войска, те, что с шагающей техникой, стояли в шести часах хода от нас, так что уйти-то мы вполне могли. Но зачем? Пока армия Тойотоми стоит здесь, наши объекты никто не атакует. Крупными силами, во всяком случае. И, кстати, самое главное. У Тойотоми практически нет высокоуровневых бойцов. А значит, вся та толпа, что противостоит нам, Моя законная добыча. Я как раз из тех бойцов, против которых количество выставлять не стоит. Я опасаюсь только качества. Тойотоми этого не понимают, они мыслят другими стандартами, потому и пошли у меня на поводу, притащив фактически в одно место столько войск. Тактика тудыть ее. Начни они атаку народ-аматеру в целом, а не на наши войска, собранные в одном месте. И нам бы пришлось несладко. просто потому, что здесь стояли вообще все наши силы. Почти все, процентов 90 Кстати, помощь из Германии все же пришла. Однако предупрежденные о Кену мы смогли перехватить немцев в аэропорту. Все прошло настолько быстро и грамотно, что там и рассказывать особо нечего. Я, Святов и Темные молния буквально за 22 минуты вынесли всех. Я, честно говоря, до последнего ожидал проблем. Тем не менее, 5 мастеров и 30 учителей – так ничего и не смогли противопоставить мне, подавителю и темной молнии. Да, государственный аэропорт, в котором нельзя воевать в полную силу, их сдерживал, но не настолько, чтобы они слились так просто и так быстро. Эпичнейший фейл рода Церинген и немного рода Тойотоми. Двадцать мать их так, минуты! И на этот раз, к слову, в плен мы никого не брали. Тойотоми пытались возмущаться, типа у нас же перемирие, Только вот ведь в чем дело, перемирие никто так и не предложил. Все, что сделали Тойотоми после этого, выдвинули к двум нашим главным онсенам по роте пехоты и по два средних МД. Правда, атаковать не рискнули. И если онсен, стоящий на родовых землях, отобьется, то вот Нисияма Онсен Киюнкан, старейший отель в мире, в случае атаки будет разрушен точно. Самое поганое, что атака наверняка состоится. Переговоры проходили на равном удалении от наших с войск. По факту это ничего не решало, я атаковать во время переговоров не собирался и не верил, что Таширо отдаст подобный приказ своим людям. Зато такой ход был красивым, прямо как в старые добрые средневековые времена. Две армии и командиры между ними. Обсуждать дела наши скорбные стоя я был не намерен, но об этом позаботилась противоположная сторона, выставив на место встречи стол и стулья. Сопровождал меня Святов. Не то чтобы это было необходимо, просто традиция. Тойотоми, естественно, тоже пришел не один. Правда, кто его сопровождал, я не знал, так как человек был одет в тяжелый МПД тип 17 Фуока. Так себе выбор доспеха, честно говоря. У самого Таширо из техники я заметил лишь наушник в ухе. В отличие от меня, одетого в армейский камуфляж, Таширо пришел навстречу в строгом темно-синем костюме. Первым, после того, как мы сели за стол, заговорил Тойо -той -той -той -той. «Что ж», — произнес он сухо, — «в нас с тобой была целая неделя, чтобы обдумать наши требования и условия. Но так как встречу организовал именно ты», то хотелось бы сначала послушать тебя. Отвечать сразу я не стал, так как в этот момент прикуривал сигарету. «Тойотуми Сурахико сломался», — сказал я, после того, как выпустил дым. «Теперь я знаю гораздо больше, чем неделю назад». То Широ на это лишь глаза чуть прищурил, но ничего так и не сказал. «И, как вы понимаете, это меняет абсолютно все». Ответил Туширу не сразу. Может, что-то обдумывал, а может, слушал, что ему говорят через гарнитуру. «Это не меняет ничего», — произнес он наконец. «Я не раз тебе говорил, что информация, полученная с помощью пыток, не имеет ценности. Более того, чтобы ты там ни узнал, той Тойотоми ни словом, ни делом не вредил стране и императорскому роду в частности». «Последнее утверждение очень спорное», — улыбнулся я иронично. «Мосты и туннели вы все же минировали». «Это то, чего тебе хотелось бы», — усмехнулся Туширу. «На деле мы к этому не причастны. Покушение, о котором говорится на записи, было спланировано совсем иначе. Всего лишь снайпер, не более. А кто там мосты минировал, мы знать не знаем». «Хороший ход». У них еще и доказательства своих слов наверняка появились. «Ваша проблема в том, Тойотоми-сан», — затянулся я сигаретой, — что не будет никаких судов. Император вообще не станет вас трогать. Просто соберет совет кланов, покажет им запись допроса, кивнет в сторону Хоккайду, а потом спросит, «Кому еще я не могу доверять?» «Это вот ум недоверие всем кланам страны, Тойотоми-сан». «Вдумайтесь, со времен Мэйдзи, а это жалкие 150 лет, клана уже дважды подводили его. Сначала целый остров Хоккайдо, а теперь еще и вы. Институт кланов под угрозой Той Томи-сан». «Вас не император убивать будет», — качнул я головой. «На вас все кланы Японии накинутся». Молчал он достаточно долго. Целых две минуты Тушеру напряженно буравил меня взглядом. «У меня только один вопрос», — нарушил он тишину. «Кто следующий? Члена какого клана вы похитите в следующий раз? Ну а что? Рабочая ведь схема. Похищение, пытки, нужная вам информация — фас. Тут вот им недоверие ни клана предъявлять надо. Не удивлюсь, если эту войну совсем не ты начал. «Значит, таков ваш ответ?» — стряхнул я пепел с сигареты. «Это не вы. Вас всего лишь подставили». «Как минимум пытаются подставить», — ответил он. «Пытаются. То есть он хочет сказать, что вопрос еще не решен. Торгуется?» «Вы ведь понимаете, что проблема у вас в любом случае выше крыши», — произнес я, после чего затянулся и выкинул окурок. «Сложно отрицать», — ответил он. Проблем вы нам добавили. И тем не менее я здесь, — посмотрел я ему в глаза, — только из-за Кена, после чего показательно вздохнул. Боги, вы ведь могли быть сильнейшим кланом в стране, а то и во всем мире, причем оставаться таковым столетиями. Вот нахрена? Я абсолютно начал Тоширо. Я не жду ответа на этот вопрос, — перебил я, даже руку поднял. Считайте его риторическим. Сейчас меня интересует лишь то, как мы решим нашу общую проблему. «Условия мы обговаривали неделю назад», — сказал он, пожав плечами. «Хочет старые условия при новых вводных?» Судя по тому, как он начал разговор, на старые условия Тойотоми хотели плюнуть и предложить что-то свое. Теперь же сдают назад. «Тойотоми-сан», — произнес я, изобразив усталость. Вы, «Вы вообще в курсе, с кем говорите?» «Я Яматеру. Вы сейчас как угодно можете изгаляться, опасаясь записывающих устройств. Но мы-то с вами знаем, что Сорахику рассказал правду. Это только ваши, Тоётоми-сан, прервал я его нахмурившись. Мне абсолютно плевать, что вы скажете. Я знаю правду и не могу ее проигнорировать. Аматеру не могут. У нас с вами всего два пути. Либо вы выполняете мои условия, «Либо я иду к императору». «Хочешь сказать, что если мы выполним твои условия, к императору ты не пойдешь», — произнес он насмешливо. «И в чем тогда смысл?» «Вы готовы слушать?» — спросил я. «Ну давай», — махнул он рукой. «Послушаем, до чего ты там додумался». «Первонаперво», — начал я, — «Кен становится главой клана». На это то молча хмыкнул. Затем он берет вас и еще 17 человек, думаю, вы знаете, о ком я, под стражу, и идет к императору. Передает вас ему, вы во всем сознаетесь и каетесь. Либо, как вариант, вы делаете Кена главой и сами идете к императору, все рассказываете, каетесь и совершаете ритуальное самоубийство. В идеале, после того, как Кен станет главой, вы инициируете суд права и чести. где во всем сознаетесь, каетесь, теряете имя и совершаете ритуальное самоубийство. То есть мы в любом случае оставляем клан на неопытного мальчишку, а сами умираем, — произнес он со скепсисом в голосе. В любом, — подтвердил я. Просто либо только вы, либо еще и весь клан. Выбор за вами. — Ты слишком многого хочешь, — покачал он головой. Я пришел сюда договариваться о прекращении войны. А ты ставишь подобные ультиматумы. Видимо, конструктивного диалога сегодня не будет. Наверняка сейчас попытается выбить еще время на обдумывание сложившейся ситуации. Думайте, пожал я плечами. Решайте. Это ваша жизнь и судьба вашего клана. Ну, а я тогда пойду. — И мы так и будем мериться армиями? — спросил он, когда я поднялся из-за стола. «Нам больше не о чем говорить», — посмотрел я на него. «Теперь все зависит от вашего решения, но и от скорости принятия этого решения». «Твои условия неприемлемы», — произнес он раздраженно. «Да и доводы так себе. Кого-то там убить? Оставить клан на неопытного мальчишку, чтобы его тут же растерзали другие кланы? А будет ли вообще что терзать? С таким-то другом моему сыну мало что останется». Все это время я стоял в пол оборота к Тоширу, положив ладонь на спинку стула. Стоял и смотрел на него. Аматеру все сказали, произнес я напоследок, после чего отправился в расположение своих войск. Щукин ждал меня на первой линии наших оборонительных сооружений, фактически держа меня все это время в поле своего зрения. Они, естественно, не согласились, спросил он, когда я подходил к нему. Отвечать я не стал. Просто бросил, проходя мимо. Начинаем.